Лишняя реанимация Полящий зной, пришедший в регион, наносит немало вреда. Старички мрут, как мухи, а тела в такой жаре разлагаются очень быстро. И когда сосед или родственник начинает бить тревогу, врач, констатирующий смерть, видит уже разложившееся тело, иногда почти до состояния жижи. В таких условиях невозможно узнать, скончался ли покойный естественным образом, или ему помогли. Поэтому, выписывая заключение о смерти, врач ставит отметку в графе «Судебно-медицинское препятствие». Захоронение становится невозможным, перевозчиком тела остается только передать останки в судебно-медицинский институт. Проблема в том, что поток поступающих тел намного превышает возможности нашей службы. Как на зло сломался крематорий. Кандидаты на кремацию переходят в режим ожидания, заполняя и без того переполненные холодильники Морга. Нам пришлось реквизировать зал, обычно предназначенный для приема семей, и охладить его до 12 градусов Цельсия, чтобы разместить часть непомещающихся тел. 12 градусов Цельсия – это достаточно прохладно, чтобы замедлить разложение плоти, но совершенно недостаточно, чтобы остановить его. Запах уже начинает чувствоваться. Несколько раз я обращаюсь к руководству университетского центра, пытаясь объяснить, какая патовая у нас ситуация и как важно нам иметь холод. Несколько раз подряд я слышу один ответ – «Все хотят холод». В связи с Авралом на работу вышли все сотрудники службы. Наша цель сейчас – обрабатывать каждого нового поступившего как можно быстрее. Похоже одновременно и на конвейер, и на гонку на время. Тела нужно осматривать как можно скорее, в состоянии наиболее близком к тому, в котором их обнаружили, до того, как разложение продолжит свою работу и скроет все улики. В то утро в папке, лежащей в секционном зале около все еще закрытого чехла с трупом, можно прочитать о женщине лет 60, заядлой курильщице с лишним весом и страдающей серьезными проблемами с сердцем. Довольно типичная картина. Однако у семьи остались вопросы. За два дня до смерти женщина обратилась к врачу. Последний, по всей видимости, не обнаружил у пациентки никаких тревожных признаков. Может быть, он не осмотрел ее или что-то упустил? Между строк я читаю «Возможное дело о привлечении к медицинской ответственности». Отсюда и запрос на вскрытие. По словам присутствовавшего на месте сотрудника судебной полиции, смерть наступила накануне утром. Но когда я открываю чехол и вижу тело, у меня возникают сомнения. Поверхностные вены, видимые под кожей. Примечание. Так называемая гнилостная венозная сеть образуется в результате гнилостного изменения крови в сосудах, которая далее проникает через стенки вен и окрашивает кожу по ходу вены в грязно-бурый, а потом и в зеленый цвет. Получается древовидный рисунок под кожей конец примечания. Очень насыщенного темно-красного цвета. Это признак разложения крови и ее посмертной циркуляции, вызванной газами разложения. Губы опухшие, нос и рот обильно покрыты влагой. Естественно, вчера на улице было выше 40 градусов Цельсия, а женщина жила в маленькой квартирке на верхнем этаже бюджетной высотки с окном, выходящим на юг. Жара там, должно быть, стояла страшная. Тем не менее, я задаю вопрос полицейскому. В квартире было жарко? Как в печке. К тому же тело находилось под прямыми солнечными лучами за закрытым эркером. Вы измеряли температуру? Нет, она была мертва. Не ее, а воздуха в комнате. Нет, я об этом не подумал. А вы уверены в дате смерти? Соседи видели даму рано утром, но когда вечером сын позвонил ей по телефону, она не ответила. Он забеспокоился, отправился к ней домой и нашел ее лежащей на полу. Он позвонил в скорую. Мы прослушали запись разговора. Она у меня на компьютере. Не знаю, оправится ли он. Почему? Что на записи? Полицейский запускает запись разговора между врачом-консультантом и сыном. «Ваша мама может говорить?» «Нет». «Она дышит?» «Нет». «Вы измеряли ей пульс?» «Пульса нет». «Где вы мерили?» «На шее и запястье. Я знаю, как это делается. Проходил курс по оказанию скорой помощи». «Значит, вы умеете реанимировать?» «Да». «Тогда действуйте. Начинайте массаж сердца и искусственное дыхание». «Вы уверены?» «Да, конечно». Вы справитесь, помощь уже в пути, мы поможем вам. Я смотрю на полицейского, на лице которого застыла гримаса отвращения. Ну и что же? Когда приехала скорая, парень действительно делал ей дыхание рот в рот. Но женщина уже несколько часов была как мертва. Закоченела и немного позеленела. Я стараюсь не представлять себе эту сцену. Никогда нельзя точно сказать, как далеко может зайти самоотверженность сына, если дело касается спасения его матери. Даже уже мертвой.